Вот как отец у меня за родину погиб, а ты, гад, всю войну в немецком тылу шкуру спасал. А может, он и в плен-то не по своей воле попал. Может, его раненого взяли. Может так быть? Михаил требовательно округлил лихорадочно блестевшие глаза. «Может», — подтвердил Лукашин и тихо добавил. «Не казнись, Михаил. Не ты один». Я разобрался с Тимофеем. Я тоже не разобрался. Да уж, кто кто? А он-то Лукашин должен был бы понимать, как легко было на этой войне попасть в плен. Да, он и понимал это. Но только рассудком, а не сердцем. И, наверное, поэтому он так и не сумел разговориться с Тимофеем Лабановым. Правда, раз он сделал бы попытку спросить у Тимофея, как тот оказался в плену. Не беспокойся, товарищ Лукашин, те, кому положено знать, знают, да, вот так ответил ему Тимофей. И после этого у Лукашина пропало всякое желание приближаться идти с ним. А жаль, думал он потом уже после смерти Тимофея. Мужик-то он был, по всему видать, стоящий. Михаил с упрямством человека, который во что бы то ни стало решил докопаться до истины, продолжал рассуждать вслух. А, да, вот кто меня сбил окончательно, Шумилов, секретарь икомы. Ну, секретарь икомы тоже человек, и он может ошибаться, заметил Лукашин. Значит, я должен быть умнее секретаря, так? Хе. Секретарь может ошибаться. А поди скажи ему об этом в то время, когда он ошибается. Ты, пожалуйста, успокойся, тебе вредно так волноваться, сказал Лукашин и подмигнул. Ой, между прочим, бирютин слишком дорого обходится колхозу. Вышло это фальшиво, неловко. И как показалось ему, Михаил сразу же понял, почему он заговорил так. По привычке и за осторожности, из вековечной боязни строгого и прямого разговора. Михаил тяжело вздохнул, и тёмные веки, как ставни, упали на его потухшие глаза. За окошком со свистом пором заливающий пу пронёсся эфир. Лукашин сказал: "У нас неприятность большая, Михаил". Вечёрка Рома пала, сказал и ужасно разозлился на тебя, что ж ты я коровие ему толкуешь, когда он о человеке знать хочет. Первую свою трапу Воздыхавливоюющий Михаил проложил на кладбище песчаные холмики, недавно подправленные, обложены свежим дёрном. Следы ребятчих босых ног возле могил, наверное, это Анись с своими ребятами была, подумал Михаил. С ног головой низко толчками пролетела белобокая сторожка, затем покачалась на тонкой сосне-жердинке, возле которой был похоронен старый цыган, умерший ещё до войны, и нырнула вниз. Должно быть, увидела бутылочные осколки. Много там раньше валялось этого добра. Цыгане проезжай те из Пикашина каждый раз справляли на могиле поминки. Столп на могиле Трофима Тумлеватый, с малиной, долго простоит. А Тимофею и тут не повезло. Воткнули какой-то еловый крежишка, от которого даже в печке не было ни жару, ни пару. Наскоро оболванили-то паром, и хватит с тебя. Только кто-то из баб. Анись или сестра Александра немного приукрасил кряжик, повязав на него красную ленточку. Да, подумал Михаил. Эти Тимофеи не уверились. Шёл дождь. Под полозьями шептал мокрый снег, а он вёл в поводо лошадь и думал, кого он везёт. Что за человек лежит там, на санях, прикрытый старой шинелишкой, которого он еще четыре дня назад гнал в лес? Тимофея он возненавидел с первого взгляда. И вот Тимофей умер. Не притворялся, не симулировал. Рак в брюхе носил, а ему не верили. Почему? Почему? то видел, как он попал в плен. Всю дорогу Михаил вёл лошадь в поводу, ни разу не оглянувшись назад. И в районной больнице тоже не посмотрел на Тимофея, не мог. Без него укладывали тело на сани, а под маргинами лугами пришлось взглянуть. Да не только взглянуть, а чуть ли не поцеловаться с спокойником. Зимник под марьинами лугами, он проскочил запросто, а подъехал к этому берегу. Стоп! На три, на четыре сожжения хлещет полая вода. Илья Нетесов, поджидавший его на берегу, кричал «Назад! Назад! А куда назад?» Лед трещит под ногами. Он из-за всей силы огрел коня вперед, вперед, и вскочил на сани. Холодная ледяная вода ударила по коленям. «Михаил! Михаил!» Опять услыхал он крик. «Тимофея! Тимофея! Держи!» Шинель с Тимофеей сдернула. Мертвое желтое лицо полощет водой. И тогда он пал на Тимофея, ухватился руками за копылья и своим телом прижал покойника к саням. Тихо, безветренно было на кладбище, пригревало солнышко молодая смола искрилась на сосновых иглах а ему было зябко и в мозгу тяжело как перегруженные зерном жирноваво рочелись непривычные мысли ах жизнь жизнь неужели и дальше так будет неужели нельзя иначе Глава 13. Егорша подъехал к Пекашину тихо, крадучись. Зато когда выскочил на деревенскую улицу, дал жизни Мотоцикл заревел, как бешеный, вихрем взметнулась вечерняя пыль на дороге, из домов выскакивали повороты и бабы, ребятня гнала сзади, в общем, все вышло так, как он задумал. Под окошками у пряслиных он сделал крутой разворот, заглушил мотор. «Здорово!» Егор Шипинком распахнул ворота, подошёл к Николаю, укладывающему мешок с семенами на телегу, и клейко с размаху всадил свою руку в руку друга на ногах.